и громко кричали по-французски, и им откликались с этих пароходов. В маленькой городской церкви Бойко звонили в колокола. «Сегодня воскресенье!» Она чувствовала себя совершенно здоровой и была в веселом праздничном настроении. В новом просторном платье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 Он молчал, думала она, значит, сердился на нее за то, что она молчит. Во-вторых, она без его ведома за эти два года набрала в магазине Очмянова разных пустяков, рублей на триста. Брала она понемножку, то материи, то шелку, то зонтик, и незаметно скопился такой долг. Сегодня же скажу ему об этом. Впрочем, при теперешнем его настроении говорить о долгах едва ли удобно. Посмотрим. В-третьих, она уже два раза в отсутствие Лаевского принимала у себя Кириллина, полицейского пристава. Раз утром